Мгновенно взметнулся на него унтерский взор поначальнически. «Старик, лишнего не болтай, а то знаешь, дружба-дружба, а табачок врозь». Старик снова смолк, отвернулся и, бормоча себе под нос, только сплюнул. Унтер замолчал тоже, попыхивая трубкой. Потом опять с веселой улыбкой обратился к закутанной в шаль женщине. «Нам что? Рубашку сменишь, постирать вздумаешь? А жизни того проще, лучше только она на том свете станется». — А вот вы, величать как не знаю, как на такое дело решились, этого и в толк не возьму. Женщина, лениво играя глазами, улыбнулась. — Звать Дарья, а по батюшке Антоновна, — проговорила она, растягивая слова. — Ну вы-то как, Дарья Антоновна, от хорошей жизни на этакую подлость идете, а не гвардейской солдаткой были, что с арестантом пошли. Женщина посмотрела на него насмешливо, помолчав сказала — Слова у нее выходили мягкими, тягучими, как будто она резала тесто. «Говорите, тридцать два года в службе пробыли? А ума, как я посмотрю, не нажили. В людях разбираться не умеете?» Чуть ускоряя речь, она обернулась к сидевшим рядом старообрядкам. «Вы, бабочки, может, и впрямь что подумаете?» При этом она улыбнулась. Под красными влажными губами блеснули белые, как снег, ровные зубы. «Не, боже мой!» Этого со мной не бывало. Я с барином с одним долго жила, а от Михаила Ивановича моего такую привязанность имею, что за ним не то, что на каторгу, а в самый ад пойду. Очень это редко случается, чтобы человек такое правильное понятие об жизни имел, как Михаил Иванович. За это и любовь промежно-остакая вышла. Он и на грабеж ради этого понятия только решился. Все равно, говорит, настоящей жизни так быть не может, а он у господ главным дворецким был. 100 рублей жалования получал. Нужно, говорит, добыть для начала только. А я и в походах бывал, видал, как за границах люди живут. Могу понимать теперь, через что можно получить настоящее освобождение. Только вон видишь, как обернулось. И опять все сам. Характер у него властный да гордый. Людей притеснял. Вот они его и выдали. — А что же вас-то помиловали? — Ай, никак не признавался? — усмехнулся Унтер. Дарья Антоновна поиграла глазами, иронически и свысока оглядела унтера. В это время впереди раздалась команда. Забил барабан. Унтер проворно соскочил с саней, оправляя на ходу шинель, побежал вперед. Старик, приподнявшись с места и шаре под слеповатыми глазами, прошамкал. — Ай, уже привал! Больно скоро-то! Но барабан впереди трещал неумолчно. Ряды арестантов расстроились, одни с другими останавливались сани. Вдалеке, в ранних зимних сумерках, чернели мутные очертания жилья. Подводы по команде свернули влево, объезжая толпу арестантов, направились к деревне. Худой, высокий как жерт, офицер спустился перед фронтом, рассчитался и, разделяя партию на отдельные группы, на морозе, хриплыми голосами перекликались, рассчитываясь арестанты. Дарья Антоновна вышла из саней, дождалась, пока офицер окончил разбивку и подошла к нему. «Ваше благородие!» Густые ресницы опустились, закрывая черные блестящие глаза. «Ваше благородие!» «Дозвольте к вам с просьбой!» У офицера беспокойно заметался взгляд, лицо словно помутнело. «Ну в чем дело? Вольно следующее?» «С арестантом переночевать дозволить!» Голос у офицера, глухой и хриплый, скрипнул над самым ухом. От винного дыхания замутило. Медленный румянец стал заливать лицо Дарьи Антоновны. Еще ниже опустила ресницы. — Так значит, дозволите? — не поднимая глаз, тихо сказала она. Батурину отвели ночлег вместе с конвойными, отдельно от прочих арестантов. Около штофа вина, поставленного дарья Антоновной, хлопотал и разглагольствовал веселый унтер. — Ты что ж, друг, али доля еще не горька окажется? Батурин отодвинул от себя стакан. — Не буду. — сказал он твердо и снова потупился. — Но не будешь, нам больше останется. Пей, ребята. Хозяйка придет, другой поставит. Но хозяйка не приходила долго. Уже и штоф давно был выпит. Растянувшись под лавкой, храпели конвойные. Дремал, сидя за столом, говорливый унтер. Под окном заскрепели на снегу шаги. В замерзшее стекло часто и дробно застучали. Унтер встрепенулся, протирая кулаками глаза, и, потягиваясь, пошел открывать. Накинутый на голову полушалок закрывал почти все лицо Дарьи Антоновны. Только глаза, черные и большие, блестели беспокойное и горячо. На щеках горел яркий, не от мороза, румянец. «Не спишь, Михаил Иванович?» — спросила она, задыхаясь и скоро. «Мне сказать тебе кое-что надо. Чай дяденька не запретит?» В углу глухо звякнули кандалы. Батурин медленно поднялся с лавки. «Господин взводный!» выкрикнул он, вытягиваясь по форме перед унтером. «Разрешите ночевать с товарищами, как по закону полагается». И, подступая вплотную, почти прохрипел «Отведи! Тебе, говорю, отведи! Не то беда будет!» Подвыпивший унтер попятился в испуге. Дарья Антоновна бросилась к Батурину. «Михаил Иванович! Али рехнулся! Тут хлопочешь, стараешься! Легко, думаешь, устроить!» — прерывисто зашептала она. У Батурина потемнело лицо, глаза налились кровью. Тяжело звякнули коротким обрывающимся звуком кандалы. Дарья Антоновна проворно отскочила. Из угла с улыбкой презрительной, насмешливой, покачивая головой, проговорила. «Жизнь правильную загадал. Со мной, говоришь, и в Сибири не пропадешь? А характер-то куда денешь? С таким-то характером жизнь правильную как раз сделаешь». «Эх, Михаил Иванович!» «Заела тебя гордость! От ей погибнешь!» Еще через два перехода, когда партия пристала на ночлег в большом проезжем селе, Дарью Антоновну видели пьющий чай на станции с каким-то усатым офицером. Наутро перед самым выходом замызганный лакей пришел и взял из сани ее укладку и узлы. Дальше она уже не следовала за партией. Месяцы проходили, как однообразные версты, сливающегося с белыми полями тракта снег жестко хрустел под ногами и кандальный звон, как притомившаяся птица казалось только на пол аршина взлетал над дорогой, тотчас же падал и глох. Потом в деревнях, которыми проходили белая пелена укуташая избы стала сквозить и расползаться. Снег в городах делался бурно-коричневым, тяжелым и липким, как мокрая соль. Трак пожелтел и размяк темными пятнами, Проступили на нем куча смёршившегося навоза, колеи наполнялись ржавой жижей. На полях, как небритая редкая щетина, показались из снега сухие прошлогодние стебли. А воздух делался всё легче и тоньше, звуки легко поднимались от земли, мягко и просторно расходились под голубым необъятным куполом. В апреле дороги стали совсем чёрными, только словно просыпанная, проступала на них желтизна не просохшей глины и щебня. В мае партия подходила к Омску, до строго до рудников дошли не все. В каком-то уездном городке, которого и название не запомнишь, оставили красивую старообрядку, молчальницу, словно по обету. В одну ночь, промаявшись животом, сгиб на привале, в поле, веселый сапожник, кандальник. Не вынес дороги старик, грустивший о весеннем севе, сдали умирающими в городской острог пятерых питерских мастеровых, Плаксивую девку похоронили в дороге. Не дошли и многие другие. Чем ближе подходили к рудникам, к конечному пункту странствования, тем чаще и чаще снова стали порхать в воздухе ленивые белые мухи. На дороге, по колеям, нарастала пушистая снеговая плесень. Забор из плотно натыканных, заострённых к вершинам кольев, как отбитая челюсть, бессильно щерился на запушённое вьюгою небо. Звяканье засовов, перекличка часовых конвойных, партия по команде остановилась и ждала. Потом опять команда, опять ноющее кандальное пение. Запахнулись ворота, и этап в 331 день был окончен. Батурин попал на работу на четвертые сутки. В паре с ним работал сухощавый кавказец с таким тонким и гибким телом, будто у него там были не кости, а ивовые прутья. Кавказец плохо говорил по-русски. Два года назад его в первый раз взяли в плен. Он бежал. Через три месяца с ногой, перебитой пулей, попался снова. Тогда его сослали в каторгу. Кавказца звали как-то длинно, непонятно и трудно. Каторжники оставили ему в кличку только самое начало его имени – Багир. Лицо у Багира было желтое, словно в кожу втерли жидкую охру. Щеки впали. И когда он кашлял, а кашлял он постоянно – Они надувались и втягивались, втягивались и надувались, как зопу лягушки. По вечерам, когда каторжников пригоняли с работ в казарму, он молча ложился рядом с батуриным Часами лежал с раскрытыми глазами, неподвижный, как мертвый. «Багир, спишь?» — окликал его осторожно Батурин. Ответ всегда был один и тот же, глухим бурлящим шепотом. «Нет, нет, Михал, мне спать не надо, я так видел, что думал». Морозы крепчали. Шурфовые ямы приходилось теперь выжигать кострами. Колючий ледяной ветер дул словно с двух сторон сразу. Каторжники работали, хотя и в старых, и в дырявых, но в полушубках и варенках. Конвойные солдаты мерзли в холодных сапогах и легких шинелях. О добрых отношениях, существовавших во время этапа между стражей и арестантами, не было и помину. Как-то раз, когда команда, возвратившаяся с работы, гудела в сумерках перед сном разговорами, разнесся неизвестно как попавший сюда слух. Старший унтер-офицер гарнизонной команды, проделавший вместе с партией весь переход от Петербурга до Нерчинска, Илья Потапов, вдруг ни с того ни с сего, проходя в свой отпускной день по городу, перебежал с мостков через улицу и на глазах у прохожих заколол какую-то женщину. Женщина, это говорили, была местной мещанкой, торговкой, имела деньги, но грабежа тут никакого не было. Да и какой мог быть грабеж, на глазах, по крайней мере, десятка прохожих. Самое странное было то, что Потапов сам на допросе показал под присягой, что этой женщины он никогда не знал и не видел, а на все вопросы «почему и зачем он убил?» неизменно твердил одно и то же. Так что помутнение вышло, и женщины знать не знаю, и зла на нее никакого не имел. Так от него ничего и не добились. Он был присужден к плетям и каторжным работам бессрочно. Казарма оживилась, заволновалась. С чего бы это он? Но волнению и разговорам суждено было скоро оборваться. В ту же ночь умер Багир. Умирал он жалостно, и эта смерть заслонила собой и непонятное убийство и каторжные мутные будни, и свою, страшную у каждого по особому долю. В закопченный с обледенелыми стенами сарай вошла унылая, щемящая жалость. Словно призвал ее на миг, умирая, Багир. Не отходила она от сердца. Занеможилась ему еще днем на работе. Вывозя на отвалы вместе с батуриным мерзлые комья земли, Багир споткнулся, упал, залился судорожно лающим кашлем. Кровь, как лохмотья трухлявого мокрого шелка, Летела с его губ на снег, на мерзлую корявую глину. — Багирка, ты чего? — Надорвался? — Присядь. Посидишь, оно отойдет. Михаил Иванович поднял его с земли, посадил нагруженную тачку, снегом начал растирать ему лоб. Кашель не проходил. «Расселись! На третьей тачке уже выдохлись!» К ним, перебросив из руки в руку ружье, подходил часовой. На один миг глаза у Батурина сверкнули зловещим блеском. Но они погасли сейчас же. Он ничего не сказал и, только поплевав на ладони, снова взялся за тачку. «Багирка, ты не трудись, так только для виду шагай наперед. Мягко выговаривал он и, напрягая плечи, двинул тачку. К вечеру у Багира уже закатывались глаза. Пожелтевшие белки, страшно и слепо, смотрели меж незакрывающихся век. Вся казарма столпилась около него. Кто-то сказал соболезнующе, «Багирка, может, тебе дать чего? Легче будет!» Батурин оборвал сурово. «Чего ты дашь-то? Дай хоть умереть спокойно. Не видишь, отходит!» К ночи Багир заговорил, все думали, что он бредит. В перерывах между кашлем, задыхаясь и с трудом ворочая языком, он говорил о каких-то никому непонятных вещах, мешал слова своего языка с русскими словами. Поняли только одно, просил Багир каких-то ягод, рассказывал, какие они красивые, большие, и одни из них словно налиты мутным и сладким вином, другие темным, как кровью, и к ним, как к реке, пристал вечерний туман. Он упрашивал дать их ему, просил руками, глазами, просил так жалобно, что у многих навертывались слезы. Глинный черепок с налитым в него салом чадил, освещая только небольшой круг возле себя. Люди стояли с сумрачными, скорбными лицами. Вдруг Батурин, покривившись так, словно он собирался заплакать, проговорил взволнованным шепотом. «Виноград! Это же он про виноград рассказывает!» Фрукт есть такой, господа кушают, его оттуда, с Кавказу-то и привозят. Вон почему затасковал, захотелось, значит, родину чем-то вспомнить. И вздохнул тяжело. В толпе ответили тоже вздохом. Кто-то отвернулся и тихо отошел в сторону. В тишине стонал метался Багир, бредя о зажженных солнцем виноградниках, о небе, золотистом, как парча, и голубом, как атлас.